Жена Шмидта хорошо водила машину, она и отвезла мужа в штаб. Там ярко горел свет, чувствовалось, что в здании много людей. Дмитрий Аркадьевич пошёл в штаб, жена осталась ждать его в машине. Минут через 10 к машине подошёл начальник политуправления округа Амелин и сказал, что Шмидт пробудет в штабе до утра. Ждать его не было смысла, и Александра Константиновна уехала домой, к своей семимесячной дочери. Спустя часа два после её возвращения к дому Шмиттв подъехали две чёрные машины. Работники НКВД, произведя в квартире обыск, взяли с собой охотничье ружьё и два пистолета: Маузер и Браунинг. Они попросили собрать для Шмидта чемодан с вещами, которые тоже взяли с собой. Шмидт был отправлен под конвоем в Москву, арестован, но официально только 2 августа была избрана мера пресечения содержание под стражей. В тюрьме Шмидт написал несколько писем, адресовав их членам Политбюро ЦК КПБ Украины Косиору Постышеву. Я Киру и народному комиссару внутренних дел Балецкому. Дорогие товарищи, писал Шмидт, обращаясь к этим людям и пытаясь найти у них поддержку. Меня арестовали и обвиняют в троцкизме. Я клянусь перед вами, что не имею ни одной миллионной доли вины. Что все мои мысли были направлены до последней кровиночки нашей великой ленинской сталинской партии, что происходит неслыханное недоразумение. Заступитесь за меня. Мне очень тяжело, потому что я невиновен. Ваш Дмитрий Шмидт. Написал он письмо ли генеральному прокурору Вышинскому с просьбой посетить камеру тюрьмы и побеседовать с ним. Никаких ответов не было. Первый допрос Шмидта произведён 9 июля 1936 года. Следователь интересовался, с кем из троцкистов поддерживал связь арестованный. Шмидт показал, что особенно тесно был связан с Охотниковым и Дрейцером. Последний в гражданскую войну был в охране Троцкого, который привлекли его в Троцкисскую организацию, однако затем отказались от него. На последующих допросах от Шмидта органы НКВД добивались показаний на Якира как на участника военного заговора. Без малого год Шмидта подвергали всяческим пыткам и издевательствам, склоняя к тому, чтобы он оговорил себя и других. 1 июня 1937 года Шмидт не выдержал и признал, что ему предложил участвовать в антисоветском военном заговоре «Якир», а Путну и Охотникова назвал как участников этого заговора. Следствие закончилось. 13 июня 1937 года заместитель начальника 5 отдела Главного управления госбезопасности НКВД Карелин составил обвинительное заключение, которое 17 июня 1937 года было утверждено Вышинским. Смиту вменялось, якобы он с 1931 году, будучи кадровым троцкистом, вошёл в подпольную контрреволюционную троцкистско-зеновьевскую организацию, принял участие в подготовке с мрачковским и дрейцером терракта над руководителями партии и правительства. И ещё В 1935 году принял на себя задание Дрейцера, готовит акт над Ворошиловым. Дабыл через Туровского план пребывания Ворошилова в Киеве. В качестве вещественного доказательства фигурировал план приёма наркомом обороны Ворошиловым иностранных делегаций, присутствовавших в 1935 году на больших киевских маневрах который нашли у Шмидта при обыске на квартире. Такой план имели и другие командиры, но наличие этого плана у Шмидта было расценено как подготовка на покушение на Ворошилова.